11. Как летний ливень, слёз поток. Дедушка рад, высунул аккуратную коричневую лапку, крепко схватил мистера Тоулда за шиворот, рванул его кверху и подтащил к наре. Отяжелевший и пропитанный водой, Тоулд медленно, но верно достиг края нары и через мгновение Живой и здоровый, стоял в прихожей, весь измазанной тиной и облепленной водорослями. Как, впрочем, и следовало ожидать. Но вполне довольный и в наилучшем расположении духа, как бывал в прежние времена. Раз уж он попал в дом своего друга, то необходимость маскироваться, хитрить и изворачиваться отпала, и он мог сбросить с себя маскарадный костюм, который не пристал джентльмену его положения и к тому же доставил столько хлопот. О, рети, воскликнул он. Чего я только не пережил с тех пор, как виделся с тобой в последний раз. Ты не можешь себе представить, такие переживания, такие испытания, и как я всё это благородно перенёс. Какие исчезновения, какие переодевания, то прячусь в тусклой алзаю и заметь. Всё продумано, всё спланировано и выполнено с блеском. Был в тюрьме, выбрался оттуда сам собой, разумеется. Швырнули меня в канал, да плыл до берега. Угнал лошадь, задорого продал, всех обвёл вокруг пальца, всех заставил поплясать под мою дудочку. Я умнейший тоут. В этом нет ни малейших сомнений. Какой, как ты думаешь, я совершил подвиг под конец? Потерпи, я тебе всё расскажу. Тоут, сказал ред серьёзный твёрдо. Сейчас же отправляйся наверх, сними с себя эту старую ситцевую тряпку, которая, похоже, когда-то была платьем какой-нибудь прачки. Как следует твоему умыся, надень что-нибудь моё и прими вид джентльмена, если сумеешь. Должен тебе сказать, что более замурзаного, затрёпанного, срамного вида я ни у кого не видал ни разу в жизни. Кончай бахвалиться и прибираться со мной и отправляйся. Чуть позже мы поговорим. У меня много накопилось. Тут хотел огрызнуться. Хватит? Ему же хорошо покомандовали в тюрьме, а тут, по-видимому, всё начинается сначала. И кто начинает? Рэд, водяная крыса. Но он нечаянно видал своё отражение в зеркале за стоящей вешалкой, в потрёпанном чепце, печально сполшим на левый глаз. Раздумал, отругиваться и послушно отправился в ванную комнату. Он как следует вымылся, почистился, пригладил волосы щёткой, переоделся и долго стоял перед зеркалом с удовольствием рассматривая самого себя и думал: "Что за дураки те, кто хоть на мгновение мог принять его за прачку". К тому времени, когда он спустился, обед был уже на столе, что очень его обрадовало. И времени много прошло, и побегти ему немало довелось с тех пор, как цыган накормил его замечательным завтраком. Пока они ели, мистер Тоуд рассказал дядешке Рету все свои приключения, подробно останавливаясь на том, какой ум он проявил и какое присутствие духа в острых ситуациях, и хитроумие в узких местах. Всё хотел представить дело так, будто он пережил весёлые и разнообразные приключения. Но чем больше он распространялся, тем серьёзнее и молчаливее становился дядюшка Рэд. Когда Тоуд наконец выговорился, в комнате на некоторое время воцарилось молчание. Потом Рэд сказал. «Послушай-ка, Тоуди, я не хочу обижать тебя, ты и так много пережил. Но, говоря серьёзно, неужели ты не понимаешь, каким ты выставил себя дураком?» Как ты сам признаёшься, на тебя надевали наручники, затачали в тюрьму, морили голодом, травили как зайца, пугали до потери сознания, оскорбляли, глумились и наконец к твоему позору швырнули в воду. И кто же? Какая-то баба. Что в этом забавного? Что весёлого? И всё из-за того, что тебе приспичило угнать чужую машину. Ты сам прекрасно знаешь, что от машин тебе были одни беды и неприятности с того самого момента, когда ты впервые увидел автомобиль. Если ты разбиваешься через 5 минут после того, как ты сел за руль, а так оно чаще всего и бывает, то зачем же тогда чужую-то машину воровать? Пожалуйста, можешь делаться инвалидом, если тебе это нравится. Пожалуйста, можешь и банкротиться для разнообразия, если уж ты так крысил Но в каторжнике-то зачем попадать, когда ж ты наконец проявишь благоразумие и подумаешь о своих друзьях и позволишь им гордиться тобой? Ты думаешь, мне приятно, например, слышать, как звери говорят мне вслед, что я вожусь с уголовниками? У мистера Тоуда была одна черта, которая всех с ним примиряла. У него было беззлобное сердце. Он не сердился, когда ему читали нравоучения те, кого он считал своими настоящими друзьями. И даже когда они сильно на него нападали, он мог понять и другую сторону. Пока дядешка Рэд так серьёзно с ним говорил, он про себя всё время бормотал: "Нет, это как раз очень даже весело", и издавал всё время неясные звуки вроде: "раз" и "би-би". И ещё какие-то, которые напоминали приглушённые хрюканье или шипение, какое обычно получается, когда открывают бутылку с содовой. Но всё же, когда Рэд замолчал, он издал глубокий вздох и сказал тихим и покорным голосом: "Ты прав, Рэтти. Ты всегда очень разумно говоришь". Я взял себе к эксмув влюблённый старый осёл. Мне это совершенно ясно. Но теперь я буду совсем хорошим и не буду делать больше никаких глупостей. А что до автомобилей, я как-то остыл к ним после того, как нырнул в эту твою речку. Знаешь, Когда я висел, уцепившись за край нары, пытаясь отдышаться, меня осенила действительно блестящая идея насчёт моторных лодок. Э, ну ладно, ладно, не принимай всё это так близко к сердцу. Это же только так, просто мысли вслух. И давай больше не будем об этом. Попьём кофейку, покурим, поболтаем, а потом я спокойненько пройдусь до Толд-холла. Переоденусь в своё и всё там налажу, чтобы всё было, как и бывало раньше. Хватит с меня приключений. Я буду вести размеренную, приличную жизнь, займусь хозяйством, приведу в порядок сад, буду сажать цветочки. У меня всегда будет готов обед для друзей, заглянувших ко мне на часок. Я опять заведу пони с тележкой, чтобы можно было прокатиться по окрестностям, как было в старые добрые времена. До того, как на меня это напало, и я натворил глупостей. Спокойненько пройдёшься до Толт-холла, возбуждённо воскликнул дядя Шкред. О чём ты говоришь? Ты хочешь сказать, что ты ничего не слыхал? Э, что не слыхал? спросил мистер Толт бледнее. Говори, Рэтти, скорей, не щади меня. О чём я не слыхал? Ты хочешь сказать, кричал Рэд, стуча маленькими кулачками по столу. Что ты ничего не слышал о ласках и горностаях? Что эти из дремучего леса, воскликнул мистер Толт, начиная дрожать. Ни слова не слышал? А что они сделали? И как они захватили Толт-холл? продолжал дядешка Рэд. Тоут положил локти на стол, подбородок на лапы, две крупные слезы накопились у него в глазах, перелились через край и упали на стол. Кап, кап. Продолжай, Рэтти, пробормотал он. Рассказывай всё. Я уже с собой справился. Я снова тоут. Я перенесу. Когда ты попал э Ну, когда с тобой случилось это несчастье, начал Рэд медленно, подбирая выражения. Ну, словом, когда ты исчез на время из общества благодаря этому, ну, недоразумению с автомобилем. Ну, ты понимаешь. Тут только кивнул. Об этом тут, естественно, много говорили, продолжал дядешка Рэд. И не только тут, на берегу, но даже и в дремучем лесу. Мнения всех зверей разделились, как это обычно бывает. Те, кто с берега, все были за тебя. Они говорили, что с тобой обошлись несправедливо и что в наше время в этой стране не добьешься правосудия. А те из дремучего леса говорили всякие горькие слова, мол, так тебе и надо, и, мол, со всем этим пора кончать». И они страшно обнаглели и всё ходили везде и говорили, что с тобой на этот раз покончено навсегда, что ты мол никогда, никогда не вернёшься. То ут ещё раз молча покивал головой. Но ну, ты знаешь, что это за звери, продолжал дядешка Рэд. Но крот и барсук вмешались, они не уставали им объяснять, что ты скоро вернёшься. Они точно не знали, как ты вырвешься, но были уверены, что это рано или поздно произойдёт. Тоуд сел на своём месте поровнее и стал ухмыляться. Они приводили разные исторические примеры, когда мужество и умение внушить доверие, какими ты обладаешь, вместе с набитым кошельком одолевали законы. Они на всякий случай забрали свои вещи и переехали в Тоуд-холл, И ночевали там, и проветривали комнаты, и всё держали наготове к твоему возвращению. Они, конечно, не могли догадаться, что произойдёт, но кое-какие подозрения относительно жителей Дремучего леса у них были. Теперь я приближаюсь к самому печальному и трагическому моменту своего рассказа. Однажды тёмной ночью должен сказать, что это была очень тёмная ночь. И ветрено, да невозможности, и к тому же дождь лил как из ведра. Ласки, собравшись целым отрядом, вооружённые до зубов, подползли к парадному входу Тоут-холла. Одновременно целая банда харьков, пройдя огородами, овладела хозяйственным двором и конторой. А небольшой отряд головорезов Горнастаев занял оранжерею и бильярдную и подкрывал все окна, выходящие на лужайку. Кроваты и Барсук сидели у камина в курительной комнате, рассказывая друг другу разные случаи из жизни, решительно ничего не подозревая, потому что в такую ночь ни один зверь не выходит из дому. Эчь кровожадные злодеи ворвались в комнату и окружили их. Друзья сражались из последних сил, да толку-то что? Они были безоружны, кроме того, их застали врасплох, и к тому же что могут сделать двое против сотни? Их жестоко избили палками, этих двух преданных товарищей, и выгнали из дому на холод, сырость и в темноту, награждая неслыханными оскорблениями. Тут бесчувственный мистер Тоуд не удержался, чтобы не подхихикнуть, но сразу же взял себя в руки и постарался принять очень серьёзный вид. «И с тех пор эти из дремучего леса поселились в Тоуд-холле», — продолжал дядюшка Ред. И ведут себя просто безобразно. Валяются в постели до обеда, завтрак у них в любое время, и такой, говорят, уневили разгром, что страшно смотреть. Они съедают твои запасы, выпивают всё, что у тебя есть в погребе. Да ещё и потешаются над тобой, рассказывая про ну там магистраты, тюрьмы и полицию. Они сочиняют про тебя отвратительные, грубые песенки, в которых остроумие не на грош, и они говорят всем твоим слугам, что поселились в усадьбе навсегда. "Да?" закричал мистер Тоут, вскакивая и хватаясь за палку. "Я моментально займусь ими!" бесполезно тоут прокричал ему вдогонку дядя Рэд. "Иди и сядь спокойно, ты только бедуй себя наживёшь". Но Тоут уже исчез, и удержать его не было никакой возможности. Он быстро шёл по дороге, перекинув палку через плечо, пыхтя и бормоча себе под нос что-то сердитое, пока не дошёл до парадных ворот. Тут из-за забора неожиданно выскочил большой рыжий харёк и наставил на него ружьё. "Стой! Кто идёт?" крикнул он резким голосом. "Что ж, и щепуха!" отозвался Тоут сердито. "Кто тебе позволил так со мной разговаривать?" «Выходи оттуда сейчас же, не то я!» Хорёк больше не произнёс ни слова. Он скинул ружьё к плечу. Тоуд благоразумно бросился на землю, пригнулся и... Вжик! Пуля просвистела у него над головой. Потрясённый Тоуд поднялся на ноги и голопом помчался по дороге. Пока он бежал, он слышал отвратительный хохот Хорька, который подхватили ещё какие-то мерзкие тоненькие голосочки. «Хорёк!» Он вернулся к дядешке Рету совершенно опрокинутый. А что я тебе говорил, отозвался Рет. Бесполезно. У них выставлены сторожевые посты, и они все вооружены. Я тебе говорю, подожди пока. И всё же Тоут не был склонен так уж сразу сдаваться. Он отвязал лодку и поплыл на вёслах вверх по реке. где, как ему было известно, сад Тоут-Холла спускается к самой воде. Приблизившись к тому месту, откуда был виден его старый милый дом, он, перестав грести и облокотившись о весла, осторожно оглядел все вокруг. На первый взгляд было тихо, спокойно и безлюдно. Он мог спокойно обозревать фасад Тоут-Холла, залитый лучами заходящего солнца. голубей, усаживающихся парочками на коньке крыши, сад весь в цвету, бухту перед лодочным сараем, маленький деревянный мостик, который перекинулся через бухту. Всё было спокойно, необитаемо и казалось, ждало его возвращения. Попробуем сперва проникнуть в лодочный сарай, подумал толт. Он тихонечко поплыл к бухте и уже проплывал под мостом, как бух! Огромный камень угодил прямо в лодку и пробил дно. Лодка тут же наполнилась водой и затонула, а мистер Тоулд оказался прямо в воде на глубоком месте. Подняв голову, он увидел у перил моста двух горнастаев, которые перегнулись через перила и наблюдали за ним в полном восторге. «И камешек в следующий раз полетит в твою голову, Тоуди!» — крикнули они ему. Негодующий мистер Тоуд поплыл к берегу, а горностай, поддерживая друг друга, чтобы не свалиться в воду, так и покатывались со смеху. С ними чуть не случилось двойной истерики, то есть по истерике на каждого, разумеется. Тоуд должен был проделать весь долгий обратный путь пешком. Он рассказал дядешке Рэдту о неудаче, которая его вновь постигла. "Ну а я тебе что говорил", сказал дядешка Рэд сердито. "Сядь и сообрази, что ты сделал. Потопил мою лодку, которую я так люблю. Попросту загубил мой прекрасный костюм, который я дал тебе поносить". "Но право же, тот свет не видел такого невозможного существа". Я удивляюсь, как это ты ещё ухитряешься сохранять каких-то друзей. Тот сразу согласился, что вёл себя неправильно, признал свою глупость, раскаялся в своих ошибках и принёс самые горячие извинения за потопленную лодку и испорченный костюм. И закруглил свою речь выражением искренней покорности, которая всегда обезоруживала его друзей и обеспечивала ему прощение. Рети «Я теперь понимаю, какой был своевольный и своенравный. С этого времени, поверь мне, я буду тихий и послушный и ничего не сделаю без твоего совета и одобрения». «Ну, если так», — сказал отходчивый дядюшка Ред, смягчившись. «Тогда мой совет тебе, поскольку уже поздно, садись и ужинай. Ужин сейчас появится на столе. «И, пожалуйста, прояви побольше терпения. Я убеждён, что мы с тобой ничего не можем предпринять, пока не повидаемся с кротом и барсуком, и не услышим от них последние новости, и все вместе хорошенечко не обсудим наши нелёгкие дела». А, -а, «А, ну да, конечно, крот и барсук, разумеется. А где они сейчас? Я был совсем о них позабыл», заметил Тоуд легкомысленно. «И ты еще спрашиваешь?» — сказал дядюшка Ред с упреком. «Пока ты носился по всей стране на дорогих автомобилях, и скакал на кровных скакунах, и устраивал пикники с цыганами, эти два бедных преданных зверя торчали на улице в любую погоду, проводя суровые дни и ночи, патрулируя вдоль границ Тоутхолла, не спуская глаз сласок и горностаев». соображая, обдумывая, планируя, как отбить назад твою собственность, ты не заслужил иметь таких верных, таких преданных друзей, честное слово, Толт. Когда-нибудь, когда будет уже поздно, ты пожалеешь, что не ценил их. Я знаю, я неблагодарное животное, заплакал Толт. «Давай я пойду и поищу их этой холодной и тёмной ночью и разделю с ними все трудности и постараюсь доказать... Постой, кажется, я слышу звон тарелок и подносы. Ура! Ужин на столе! Давай, Ретти!» Тут дядюшка Ретт вспомнил, что бедняга Тоуд долгое время находился на тюремном коште, и поэтому не стоило на него сердиться. Он и сам последовал за ним к столу и, как хороший хозяин, просил его вознаградить себя за все прошлые лишения. Они только успели покончить с едой и снова перейти в кресла, как раздался сильный стук в дверь. Толп перепугался, а дядешка Рэд таинственно кивнув, направился прямо к двери, отпер её, и в комнату вошёл дядешка Барсук. У него был вид джентльмена, который несколько ночей провёл вне дома, будучи лишён маленьких удобств. Ботинки были в грязи, и выглядел он растрёпанным и взъерошенным. Правда, он и прежде не очень-то заботился о своей наружности. Барсук взглянул на мистера Тоуда серьёзно, протянул лапу и сказал: "Добро пожаловать домой, Тоут. Вы, что я говорю? Домой, как бы не так?" Это печальное возвращение, толт. Бедный мой толт. Затем он повернулся к нему спиной, пододвинул стул к столу и отрезал себе большой кусок холодного пирога со свининой. Толт не на шутку встревожился от такого серьёзного и зловещего приветствия, но дядюшка редко шипнул ему: "Ничего, не обращай внимания и пока помолчи". Он всегда такой подавленный и падает духом, когда ему надо подкрепиться. Через полчасика он будет совсем другим. Они принялись молча ждать. Через некоторое время снова раздался стук, на этот раз не такой громкий. Дядушка Рэд, сновакив внув, ввёл в комнату крота, немытого и обтрёпанного, с соломинками застрявшими в шорстке. Ура! А вот и Тоут, закричал он сияя, и начал отплясывать вокруг него. Мы даже и не надеялись, что ты появишься так скоро. Ах, ты умный, талантливый, сообразительный Тоут. Дядушка Рэд толкнул его под локоть, но было уже поздно. Тоут уже пыхтел и весь раздувался от гордости. Умный? Вовсе нет. Послушать моих друзей, так я круглый дурак. Я всего-навсего выбрался из самой страшной тюрьмы во всей Англии. Только и всего. И завладел поездом и на нём удрал, только и всего. Я осёл. Вот кто я есть. Я расскажу тебе о своих приключениях, и ты сам рассудишь, крот. Хорошо, хорошо, сказал крот, пододвигаясь к столу. Ты рассказывай, а я пока поем, ладно? С утра во рту ни кусочка. Ах, боже мой, боже мой. Он подсел к столу и наложил себе на тарелку холодного мяса и маринованных огурчиков. Тут потаптался на каминном коврике, потом засунул лапу в карман и вытащил оттуда горсть серебряных монет. "Поглети", воскликнул он, показывая деньги. "Не так уж плохо за несколько минут работы, а? И как ты думаешь, я их добыл? Огна лошадь. Вот как. «Ну?» — заинтересовался Крот. «Тоуд, пожалуйста, подожди минуточку», — сказал дядюшка Ред. «А ты, Крот, не подначивай. Или ты его не знаешь? Лучше поскорее расскажи, в каком положении находятся дела и что лучше всего предпринять, раз Тоуд наконец вернулся». «Дела хуже некуда», — сказал Крот сердито. «А что предпринять, ни малейшего понятия не имею». Барсук и я ходили-ходили вокруг Тоутхола день и ночь. Все одно и то же. Везде стражи, наставленные в упор дула, швыряются камнями. А стоит нам приблизиться, так насмехаются. Просто невыносимо. Нет ничего хуже насмешек. «Да, дело плохо», — сказал дядюшка Ред задумчиво. «Но я думаю, что кое-что я все-таки сообразил». «Тоуд должен...» «Нет, не должен!» — воскликнул Крот с набитым ртом. «Ничего подобного. Ему надо совсем другое». «Ничего такого я не стану делать», — перебил их обоих Тоуд. «Хватит командовать. В конце концов, речь идёт о моём доме, и я точно знаю, что надо делать. Я...» Они заговорили все разом и во весь голос. От них просто можно было оглохнуть. Но в это время высокий и суховатый голос сказал... Немедленно замолчите все. И мгновенно настала тишина. Это сказал дядешка Барсук, который кончил есть пирог, повернулся к ним и сурово на них поглядел. Когда он увидел, что сумел привлечь их внимание, и они, по-видимому, ждут, что он скажет, он опять повернулся к столу и отрезал себе сыру. И так велико было уважение к этому достойному зверю, Что никто не проронил ни слова, пока он не закончил трапезу и не смахнул крошки с колен. Толд дёрзл на стуле, а дядешка Рэд старался его угомонить. Потом дядешка Барсук подошёл к камину и глубоко задумавшись, долго смотрел на огонь. Наконец он заговорил. "Толд", сказал он. "Ты беспокойный, скверный зверёк. Тебе не стыдно?" «Как ты думаешь, что бы сказал мой покойный друг, твой отец, если бы оказался сейчас здесь и узнал обо всём, что ты вытворяешь?» Тот, который прилёг на диван, перевернулся ничком с отрисаемой слезами раскаяния. «Ладно, перестань», — сказал барсук, смягчаясь. «Брось, перестань плакать. Что было, то прошло». Постарайся начать жизнь с начала, на то, что Крот говорит правильно. Ернастаи стерегут всюду, а это лучшие стражники в мире. Нечего думать о токовать их в лоб. Нам с ними не справиться. Тогда, значит, всё кончено, всхлипнул тот, орошая слезами диванные подушки. «Пойду завербуюсь в солдаты и никогда, никогда больше не увижу мой родной Тоут Холл!» «Брось хнэкать и немедленно взбодрись, Тоут», — сказал барсук. «Есть другие способы отвоевать его, кроме прямого штурма. Я еще не сказал свое последнее слово. Сейчас я сообщу вам великую тайну». Тот медленно поднялся и вытер слёзы. Он обожал тайны, потому что в жизни не мог сохранить ни одной. Его всегда волновало чувство неправедного восторга, когда он сообщал другому тайну после того, как торжественно обещал не выдавать её никому. Существует подземный ход, сказал барсук внушительно, который ведёт от берега реки совсем поблизости отсюда, к самому центру Тоутхолла. Какой вздор, барсук, сказал Толд довольно беззаботно. Ты наслышался того, что они тут плетут в пивнушках. Да я знаю каждый дюйм Тоутхолла, изнутри и снаружи. Там ничего такого нет, уверяю тебя. Мой юный друг, сказал дядюшка Барсук очень строго. Твой отец, который был зверем, очень достоин Много достойней иных моих знакомых, и который был моим близким другом, делился со мной такими вещами, которыми ему и в голову бы не пришло поделиться с тобой. Он открыл этот подземный ход. Он его разумеет, сам не делал. Ход был прокопан сотни лет назад, задолго до того, как он там поселился. Но он его вычистил и привёл в порядок, потому что думал, что когда-нибудь Этот ход вдруг да и пригодится в случае какой-нибудь беды или опасности. И он мне его показал. Он сказал сыну моему о нём: "Ни в коем случае не говори". Он хороший парень, но немного легкомысленный, и характер у него неустойчивый, да и язык за зубами он держать не умеет. Если с ним случится серьёзная беда, и ход этот сможет ему пригодиться. «Тогда сообщи ему об этом тайном проходе. Но ни в коем случае не раньше». Все сидевшие в комнате внимательно посмотрели на мистера Тоуда, желая видеть, как он всё это воспримет. Тоуд сначала был надулся, но быстро отошёл, потому что был всё-таки хорошим парнем. «Ну ладно, ладно», — сказал он. «Может, я и в самом деле немножечко болтун». Я ведь очень известное лицо. Друзья навещают меня, и мы о стрим, веселимся, рассказываем анекдоты, и язык у меня начинает маленечко велять. Я прирождённый собеседник. Мне частенько говорили, что мне надо бы завести салон, чтобы это там не значило. Ну, бог с ним. Продолжай, барсук. Чем этот самый твой подземный ход нам поможет? Я кое-что выяснил в последнее время, продолжал барсук. Я попросил выдру нарядиться трубачистом и пойти, увесившись щётками, к чёрному крыльцу Тоутхолла, справится нет ли у них работы. Завтра вечером там состоится роскошный банкет. Чей-то день рождения. Главного ласки, кажется. И все ласки соберутся в парадной столовой и будут там пировать, ничего не подозревая. Без сабель, ружей и палок, в словом, без всякого оружия. Но стража будет выставлена, как всегда, заметил дядюшка Рэд. Точно, отозвался Барсук. К этому я и веду. Ласки целиком положится на такую прекрасную стражу, как горностай. И вот тут-то нам и поможет подземный ход. Этот туннель ведёт прямо кёньку в буфетную, расположенную рядом с парадной столовой. Ага! Вот почему там скрипит доска, сказал тот. Теперь я понимаю. Мы тихонечко проберёмся в буфетную, воскликнул крот. С пистолетами и саблями и палками, закричал дядешка Рэд. И набросимся на них, сказал барсук. И поколоть их, и поколоть их, и поколоть их, вопил Тод в экстазе, насясь кругами по комнате и перепрыгивая через стулья. Очень хорошо, подвёл итог дядешка Барсук в своей обычной суховатой манере. Итак, всё решено. Нечего вам спорить и устраивать перепалки. Становится поздно, отправляйтесь спать. Все необходимые приготовления мы сделаем завтра утром. Тот, конечно, тоже послушно отправился спать, как и все остальные. Он понимал, что сейчас спорить ни к чему, хотя был слишком взволнован и спать совсем не хотел. Он прожил длинный утомительный день, набитый всякими событиями. К тому же просто не одеяла были такими успокаивающими, такими дружелюбными после крошечного клочка простой соломы, брошенного на каменный пол холодного каземата. Что он Несмотря ни на что, вскоре спокойно захрапел. Конечно, ему много чего приснилось: и дорога, которая тут же удирала, как только он ступал на неё, и канал, который бегал за ним и в конце концов настиг, и баржа, которая заплыла прямо в парадную столовую со стиркой, скопившейся за неделю, как раз когда у него был званый обед. А ещё ему снилось, что он один идёт по подземному ходу а тот крутится и вертится и колышется и становится на попа. Но под конец он увидел, будто он вернулся в Тоуд Холл с победой и совершенно невредимый, и все друзья собрались к нему, и все серьезнейшим образом его уверяли, что он на самом деле очень умный мистер Тоуд. Он проспал всё следующее утро, и когда спустился вниз, увидел, что остальные звери уже давным-давно позавтракали. Крот куда-то ускользнул, никому не сказав, куда и зачем идёт. Барсук сидел в кресле и читал газету, нисколько не заботясь о том, что должно произойти вечером. А дядюшка Ред наоборот, с деловым видом носился по комнате, таская под мышками разного рода оружие, раскладывая его на четыре кучи на полу и приговаривая на бегу вот сабля для дядешки Рета вот сабля для крота вот сабля для мистера Тоуда вот сабля для барсука вот пистолет для дядешки Рета вот пистолет для крота вот пистолет для мистера Тоуда вот пистолет для барсука и так далее в том же самом ритме а четыре одинаковые кучи росли и росли на полу Всё это очень хорошо сказал через некоторое время барсук, глядя поверх газеты на зверька, мечущегося по комнате Ты, конечно, прав. Но подумай сам, как только мы проскользнём мимо этих отвратительных горностаев с их отвратительными рожами, уверяют тебя Нам не понадобятся никакие сабли и пистолеты. Да мы вчетвером одними только палками очистим помещение от всей этой банды за пять минут. Я бы и один справился, только не хочу вас всех лишать удовольствия». «А все-таки на всякий случай не помешает», — сказал дядюшка Ред задумчиво, полируя дуло пистолета рукавом и заглядывая в него, прищурив один глаз. Мистер Тоуд, покончив с завтраком, схватил толстенную палку и, размахивая ею изо всех сил, калашматил воображаемых врагов. «Я укажу им, как воровать мой дом!» — вопил он. «Я укажу им! Я укажу!» «Не говорят укажу, Тоуд. Надо сказать, я им покажу. Ты говоришь неправильно». «Что ты к нему придираешься?» — сказал барсук сварливо. «Правильно, неправильно». Я сам так говорю. А если я так говорю, то все могут так говорить». «Не сердись», — сказал дядюшка Ред. «Мне только кажется, что правильнее сказать. Я им покажу, а не укажу». «Но мы им не собираемся ничего показывать. Мы им именно укажем, укажем, укажем. Потому что мы им укажем на дверь, чтобы они убирались вон. Вот именно это мы и сделаем». «Да, пожалуйста, как хотите, так и говорите», — сказал Рэд. Он и сам уже запутался. Он отошел в угол, и было слышно, как он бормочет «Укажем, покажем, укажем, покажем», пока дядюшка-барсук довольно резко не велел ему замолчать. Через некоторое время в комнату ввалился крот, и видно было, что он с обоим чрезвычайно доволен. Ах, как я здорово развлёкся начл он с ходу. Ох, как я поддразнил Гернастаева. Надеюсь, ты был достаточно осторожен, Крот, спросил дядешка Рэд с тревогой. Но, «Ну, разумеется, с уверенностью сказал Крот. Меня осенило, когда я поутру пошёл в кухню проследить, чтобы завтрак для мистера Тоуда не остыл. А я увидел, что старая прачкина одежда, в которой он вчера явился, так и висит возле камина на полотенечной вешалке. Я надел платье, чепчик, конечно, тоже нацепил, шаль накинул и отправился в Таутхолл с храбрец-храбрецом. Стражи, конечно, была, как всегда на чеку, с ружьями и со своими стой, кто идёт и прочей чепухой. "Доброе утро, джентльмены", поклонился я им. Нет ли у вас на сегодня стирки? Я бы постирала». Они поглядели на меня так высокомерно, так надменно и говорят, «Убирайся отсюда, прачка, когда мы на часах, мы не занимаемся стиркой». «А в другое время, — спрашиваю я с издевочкой, «Хо-хо-хо, купил я их, а, Тоуд?» «Глупый ты и нахальный зверь!» — презрительно заявил мистер Тоуд. Дело в том, что он смертельно позавидовал кроту. Это было как раз то самое, что он сам мог бы проделать, приде это ему в голову первому, и не проспион так непоправимо. Как той из горна став, сделался пунцовым, продолжал крот. А сержант, начальник караула, и говорит мне: "Быстро беги отсюда, женщина, не отвлекай часовых, они на посту". "Обежать", говорю я. «Не я отсюда побегу, а кто-то другой, и довольно скоро». «О, крот, милый, да как же ты мог!» — сказал в отчаянии Ред. Барсук отложил газету в сторону. «Я увидал, как уши у них навострились, и они стали переглядываться», — продолжал крот. «Я услыхал, как сержант сказал, не обращайте на нее внимания, она сама не знает, что говорит». «Это я-то не знаю», — сказал я. «Тогда позвольте сказать вам следующее. Да будет вам известно, что моя дочь стирает белье мистера Барсука. Вот и судите, знаю я или не знаю, о чем говорю. А скоро и вы узнаете. Сотня кровожадных Барсуков, вооружившись винтовками, собираются напасть на Тоут-Холл как раз сегодня вечером, подобравшись к нему через конский выгон». Шесть лодок, до отказа набитых крысами, вооружёнными пистолетами и обордажными саблями, прибудут по реке. И крысы высадятся на садовом причале, а отряд отборных жаб, который называется Победа или Смерть, атакует фруктовый сад, сметая всё на пути и призывая к возмездию. так-то много стирки от вас останется к тому времени, когда они с вами разделаются. Вы бы лучше убирались по добру по здорову, пока ещё есть возможность. С этими словами я убежал, и после того, как я скрылся у них из виду, я ползком вернулся под дно кювета, прополз и притаился там, глядя на них сквозь ветки живой изгороди. Они все очень разволновались, стали все разом бегать туда-сюда, натыкаясь друг на друга, и все отдавали команды одновременно и никого не слушали, а сержант отправлял всё новые и новые отряды охраны в отдалённые части усадьбы, потом посылал других, чтобы они привели их обратно. Я слышал, как они говорили друг другу. Это очень похоже на ласок. Они будут себя пировать в парадной гостиной, произносить тосты, петь песни и всячески развлекаться. А мы должны стоять на часах в темноте и холоде, чтобы в конце концов нас изрубили на кусочки кровожадные барсуки. Ах, глупый ты осёл, крот, закричал Тоут. Ты же всё испортил! Крот, сказал дядешка Барсук своим суховатым спокойным голосом. Коленош, что у тебя в мизинце больше здравого смысла, чем у некоторых во всём их жирном теле. Ты всё сделал отлично. Право ты растёшь в моих глазах. Хороший крот. Умный крот. Мистер Тоут просто взбесился от зависти, тем более что он хоть убей не понимал, чего уж такого умного совершил крот. Но к счастью для него, Раньше, чем он успел наговорить лишнего и сделаться объектом иронии барсука, колокольчик позвал их к столу. Им была подана простая, но питательная еда — бекон с бобами и макаронный пудинг. Когда они со всем этим справились, барсук разместился в кресле и сказал, «Ну, наша задача на сегодняшний вечер совершенно ясна». И вполне возможно, что она окажется нам по силам. Но до вечера ещё далеко, так что я собираюсь подремать. Он накрыл лицо носовым платком и вскоре захрапел. Трудолюбивый и заботливый дядешка Рэд тут же возобновил свою деятельность и начал опять бегать между четырьмя грудами оружия на полу, бормоча Вот ремень для дядюшки Крота. Вот ремень для крота. Вот ремень для мистера Толда, а вот ремень для барсука. И так далее, и так далее. Подносясь всё новые и новые боевое снаряжение, которому казалось не будет конца. А Крот взял мистера Толда под ручку, вывел его на свежий воздух. толкнул в плетёное кресло и заставил рассказать все свои приключения с самого начала и до самого конца, чем тот и занялся с большой охотою. Крот был очень хорошим слушателем, и тот, которого некому было останавливать или отпускать не вполне дружелюбные замечания, пустился во все тяжкие. Многое из того, что он рассказывал, принадлежало скорее тому, что могло бы произойти, если бы я только додумался бы вовремя, а не 10 минут спустя. Это всегда самые цветистые приключения. И почему бы нам сказать, пожалуйста, не считать их своими, наряду с теми не вполне симпатичными событиями, которые иногда происходят на самом деле.